Часть 8. Миюки подползла к Сиру и, стоя на четвереньках, поправила воротник его халата. Её внимание привлекли несколько листочков, которые Сиру держал в руке, и она пыталась понять, что именно он читает. Однако оказалось, что Сиру занят исключительно собой. Полы его халата распахнулись и стали видны её груди. Но сиру не обратил на это никакого внимания, поскольку не мог оторвать взгляда от текста. И вдруг она увидела себя глазами этого мужчины. Грудь у неё была не очень большой, но она слышала от нескольких мужчин одобрительные высказывания относительно её упругости. Когда Миюки была одетой, то грудь почему-то казалась меньше. Теперь же, в просторном купальном халате, грудь приобрела прежнюю форму. Миюки присела напротив Сиру. Покажите мне, что вы читаете. Миюки взяла листочки, которые читал Сиру. Что это? Гранки. Их делают перед тем, как издать книгу. Она впервые в жизни видела гранки. Мелкие иероглифы были напечатаны в два столбца, и при слабом свете их было трудно прочитать. Пролистав несколько страниц, Миюки вернула гранки Сиру. Посмотрю потом. Не хочешь прочесть? тихо спросил Сиру, бросив взгляд на Ами, приютившуюся между двух футонов. Сейчас темно, а иероглифы такие мелкие, извинилась Миюки, и Сира отложил гранки в сторону. Их руки встретились. При этом он не рассчитывал, что за этим что-то последует. На самом деле, прежде чем что-то сделать, неплохо бы узнать, каковы истинные намерения его партнёрши. Ему не хотелось, чтобы после получения плотского удовольствия всё прочее отошло на второй план. Внезапно в ней вскипела необъяснимая неприязнь к Сиру, и дело было не в деньгах. Однако она считала, что продажа только своего тела даже за хорошие деньги ничем не отличается от действий проститутки. Как бы всё ни повернулось, противозачаточные пилюли лежали в сумочке. Всё стало немного иным, чем было раньше. Чувствуя себя совершенно одинокой, Миюки опустила взгляд на футон. Сама она не была бесчувственной, она была просто женщиной, не способной самостоятельно себя содержать и сейчас решившей изменить ситуацию. И в тот момент, будто осознав, какие путы сдерживают мать, Ами проснулась и громко разрыдалась. Впрочем, дочка еще не окончательно проснулась, даже глаз не открыла, но протягивала ручонки в поисках тела матери, Миюки схватила руку Сиру и направила её к своему ребёнку. Искоса глядя, как рука Сиру, утратив объект, за который держалась, тщетно пытается ухватить пустоту, Миюки поняла, что совершила ошибку. Когда они лежали рядом и ласкали друг друга, она почувствовала, как в её теле постепенно начинает вспыхивать тлеющие где-то в глубине желания. Её женское естество было задавлено материнским. Постепенно аме затихло, и Миюки вопрошающе посмотрела на Сиру. Нижняя часть его лица была сбоку освещена светильником, и оно казалось белее, чем обычно. Миюки взглядом поблагодарила Сиру. Произойдёт ли то, чего она ждала, или не произойдёт, во всём виновата она сама. Миюки хотелось узнать, куда пропало сексуальное желание мужчины. Она не могла понять, почему сейчас ей не удаётся его возбудить. Благодаря Сиру ей удалось преодолеть прежнюю себя. Ей хотелось и дальше продолжать следовать этому принципу. Она решила не вести себя как проститутка. Хорошо поразмыслив, Миюки закрыла глаза и стала молиться о том, чтобы не просыпаться до самого утра. Часть 9. На следующий день, в субботу, Сиру встал раньше Миюки. Будильник у изголовья показывал 7:30. Поскольку он планировал завтрак на 9:30, времени ещё оставалось достаточно. На соседнем футоне мирно посапывали Миюки и Ами. Положив руку под голову, Сиру старался припомнить события прошлой ночи. Ему они казались сном. Подползавшая к нему Миюки представлялась ему лисой, а звук мерно посапывания спящей Ами напоминал убегающего запыхавшегося зайца. Лиса и зайчонок. Получалась забавная картина. После того, как видение пропало, Сира усмехнулся. Он встал с футона и открыл окно. Тот, что с его взору предстал храм Харайди. Поскольку накануне они прибыли в гостиницу довольно поздно, он не успел как следует осмотреть окрестности. Ночью слышалось журчание реки, но только теперь он смог оценить окружающий пейзаж. Гостиница находилась в верховье реки Уренгава. Из рекламной брошюры следовало что принадлежащий школе Сингон храм Хорайдзи был основан около 1300 лет назад и теперь являлся известным буддийским центром. Этот храм стал местом обитания буддийских монахов. Бупоссу так называют красивых птиц с красными клювами и ногами, кричащих бупоссу. Сиру сразу вспомнил последнюю часть прочитанных им накануне гранок. Там Тарутака Кагаяма, сидящий на вершине горы Хурайдзи-сан, описывал тени ворон, кружащихся в небе над её вершиной. Сиру сразу понял, что это были не какие-нибудь вороны, а буддийские монахи. Видимо, тогда Тарутака не знал о существовании таких птиц и ошибочно принял их за ворон. Ему захотелось при первом же удобном случае попробовать подняться на вершину Хорайдзи-сан, чтобы услышать, как кричат эти буддийские монахи. Однако он вспомнил о том, что с ним хочет поговорить старший преподаватель Симидзу. Поэтому Сиру нужно было непременно в тот же день возвращаться в Токио. В следующий раз он сможет снова приехать сюда не один. подумал Сиру, глядя на спящую Миюки, и нежно прикоснулся к её плечу, чтобы разбудить, поскольку пришло время завтрака. В понедельник Сиру появился в школе и поинтересовался у старшего преподавателя Симидзу, как идут дела. Всё в порядке, Сиру-сан, никаких особых проблем, уверенно ответил Симидзу. Это был человек с сточёными чертами лица, Про таких говорят «увидишь раз, никогда не забудешь». Симидзу сказал, что Сиру может в любой день уехать в Харайдзи-сан, поскольку все рабочие вопросы он берет на себя. Симидзу не только сам преподавал, но и занимался разными административными делами по обеспечению работы преподавателей почасовиков, которыми были временно подрабатывающие студенты. Таким образом, На нём лежали две функции. Иногда он принимал вступительные экзамены и тестировал поступающих на работу. В будущем он, наверное, планировал стать директором новой школы. Последние обстоятельства немного тревожило Сиру. Симидзу умел работать и обладал высоким чувством ответственности, что делало его очень популярным среди учеников. Если он откроет новое учебное заведение, то больше половины учеников, вероятно, перейдут к нему. Все очень боялись, что он уйдёт из этой школы. По правде говоря, Сиро никогда не мечтал стоять на кафедре. Он чувствовал себя усталым по жизни, и для преподавания у него недостаточно энергии, так что он вряд ли смог бы заинтересовать учеников. В это время Он искал другие средства на жизнь. Цель жизни туманно маячила перед ним. Всё в порядке, можете на меня положиться, решительно сказал Симидзу. В целом, набор учащихся проходит нормально. А как обстоит дело с распространением рекламы и с перепиской с желающими? Приближалось время зимних занятий, и типография напечатала рекламные листки. Сирус с Семидзу должны были в последний раз проверить качество печати. «Очень хорошо, эти листовки сгодятся», — сказал Семидзу, ставя на них, не глядя, большую печать. Цвет был бледноват, но поскольку Семидзу дал добро, значит, сойдут. Первую неделю следующего месяца быстренько их расклею. «Хорошо, я на вас полагаюсь», — сказал Сиру, на что Семидзу ответил улыбкой. Сколько раз уже произносил Сиру эти слова. Они уже начали ему надоедать. Я должен в своей работе полагаться на симидзу. За 10 лет после окончания университета он умудрился стать старшим преподавателем частной школы. Подумал Сиру, сидя за служебным столом и глядя на аллею деревьев. Его работа оказалась намного приятнее, чем он предполагал. Ему не приходилось волноваться о хлебе насущном. Как оказалось, его трудовая жизнь была значительно лучше, чем у многих его сверстников. Правда, в последнее время Сиру уже не стоял на кафедре и не видел лиц учеников. Он пытался понять, не перестала ли ему нравиться его работа. Во всяком случае, он получал за неё деньги, хотя при этом испытывал чувство неудовлетворения. Может, прибегнуть к религии? Он опять обратился мыслями к секте Тенти Каранкай. «Я не знаю, кто я такой и куда направляюсь. Не из-за чувства ли беспокойства люди бегут к новым религиям?» Некоторые именно так объясняют, почему сейчас наблюдается религиозный бум. Чувство беспокойства определяется социальным климатом. а он в свою очередь определяется в основном диктуемыми политикой и социальными нормами. Но при этом современные молодые люди оказываются жертвами собственного недовольства и чувства отчуждения, не желают участвовать в политической жизни или содействовать её изменению. В газетной колонке отбрасывались всякие сомнения. Эти рассуждения не удивили Сиру Он подумал, что автор статьи, видимо, относился к поколению, которое вело общую борьбу. Это объяснялось не недовольством, политической неподготовленностью или личными несчастьями. Сиро, который не слишком много читал и мало задумывался над такими проблемами, часто задавался вопросом: почему они такие несчастные? Но нужного ответа найти не мог. Было очевидно, что ответ не в политической системе. Он не знал, как обстояли дела в прошлом, а уж тем более сейчас. Короче говоря, ему требовалось свободное время. Такие мысли крутились у него в голове. Он решил вместе с Миюки добраться до окрестностей Харайдзисан и заняться поисками исчезнувшего Мацуока. Ради этого Сиро был готов пойти на всё. Присутствие Миюки делало путешествие ещё более захватывающим. Сиро достал найденное им на территории храма секты Тенте Коранкай Гранки. На титульном листе значилось название. Над ним стояла печать типографии Фудзи, а ниже номер телефона. Он решил позвонить. На вопрос о местонахождении ему сразу же ответили, что главное отделение издательства ОТЕ находится в квартале 7 Баси в Токио, и при нём имеется книжный магазин Кэйсёбу. Сира уже собирался сразу отзвониться туда, но взглянул на часы. Время приблизилось к 10:00 утра. Он слышал, что в издательстве редакторы часто приходят на работу поздно. Возможно, если позвонить прямо сейчас, там никого не окажется, но всё же набрал номер. И вдруг, на удивление быстро, всего после двух гудков ему ответил бодрый мужской голос. Слушаю, редакторский отдел издательства Кэй Сёбу. Я хотел бы удостовериться в том, что именно в вашем издательстве выходила книга под названием Новые современные боги. Да, её действительно выпустило наше издательство. Голос мужчины звучал необычайно любезно. Мне казалось, что в неё включена статья о секте Тэнти-Каранкай, и мне хотелось бы поговорить с её редактором. Что? Тон голоса поменялся на унылый. Не зная, что происходит на другом конце провода, Сира пребывал в недоумении. Подождите немного, я позову кого-нибудь из редакторов. Ждать пришлось довольно долго. Прошло уже несколько минут, а Сиру всё продолжал держать трубку, плотно прижав к уху. Извините, на меня переключили телефон. Послышался пожилой мрачный голос. Вы редактировали рукопись от Энте Кранкай, напрямик спросил его Сиру. Да. Односложно ответил мужчина и замолчал. Зачем нужно молчать так долго? Казалось, что он либо уронил телефонную трубку, либо убежал со своего места. "Я слушаю", ждал ответа Сира. "Извините, вы меня не слышите?" "Да, но это странно, но главу от Анте Каранкай сняли?" По его тону было ясно, что мужчина расстроен. Возможно, он немного утратил хладнокровие? Сняли? Э-э, ну почему это вас интересует? Скажите, в чём дело? Растягивая слова, спросил мужчина. Дело в том, что сейчас у меня находятся в руках гранки этой статьи. Гранки? Да. Не извините, вы её последователь? Нет, я не верующий. Услышав это, Мужчина несколько подоБрел и спросил: "Что это за грамки? Я нашёл их и хотел бы с вами побеседовать". "Побеседовать? А в чём дело?" Не утаивая обстоятельств исчезновения друга, Сира всё рассказал, кратко объяснив, что этому предшествовало. Как он оказался в окрестностях Хэмамацу и там в подвале молельного зала Тэнте-Каранкай странным образом обнаружил эти гранки. Вот оно что. Сиру показалось, что собеседник проявляет интерес к его сообщению. Поэтому мне захотелось побеседовать с человеком, написавшим эту рукопись. Я подумал, не связано ли она как-то с исчезновением моего друга. Любопытно. Вы автор рукописи? Нет, не я. Не вы? А кто же тогда? Какой-то свободный журналист? Нет. Фразы становились отрывистыми, очевидно, собеседник пребывал в смятении. Мне хотелось бы встретиться с вами и поговорить поподробнее. Ситуация вдруг резко изменилась. Я не возражаю, но где вы сейчас? На Синмаруку? Как насчёт встречи после обеда? Наконец Сиру назначил мужчине время встречи. Вечер их обоих устраивал, поскольку совещание Сиру с Симидзу должно было состояться днём. Поэтому они договорились встретиться в чайном домике перед станцией Симбаси в 6 часов. Если я опоздаю, тогда книжный магазинчик издательства Иидзима. Сира положил трубку. На протянутой ему визитной карточке не было указано никакой должности, только надпись «Магазин издательства Катадатсу и Идзима». Сира тоже протянул ему свою визитную карточку «Генеральный директор акционерного общества и учебного заведения Бун-Бун». Идзима внимательно посмотрел на карточку и удивленно воскликнул «Бун-Бун!» Он приподнял визитку и сравнил фотографию с оригиналом. Одетый в простые джинсы и майку, мужчина напоминал заурядного служащего с правильными чертами лица. На вид ему можно было дать лет 35, но почему-то в нём ощущался холостяцкий запах. Вечером в районе было полным-полно возвращающихся с работы служащих. Группами по 3-5 человек они разбредались по Идзакая – питейное заведение в Японии. Поэтому в чайных домиках было пусто. В маленьком заведении помимо Сиро и Идзима оказалась всего одна парочка. Наконец, мужчина спросил о происхождении названия «бун-бун». Когда занятия у детей слишком затягивались, они начинали гудеть, гун-гун, а некоторым слышалось бун-бун. Такое непринуждённое объяснение обычно служило началом беседы. Особенно на при первой встрече оно часто вызывало непринуждённую улыбку и способствовало гладкому, как по маслу, разговору. Однако Саидзима этот примитивный приём не сработал. Он опустил визитку на стол Отпил глоток воды и спросил: "Может, кофе?" "Нет, воду со льдом", ответил Сиру. И Дима слегка приподнял руку и произнёс: "Принесите два льда". На некоторое время улыбка исчезла с его лица. Мужчина так сильно нахмурил брови, что они сошлись на переносице, и он то ли выжидающе, то ли с сомнением посмотрел на Сиру. "Мураками-сан, вы принесли эти гранки?" «Нет». Вначале он раздумывал, не взять ли их с собой, но потом решил оставить дома, предположив, что они вряд ли потребуются. «Вот оно что!» И Дзима стал рыться в сумке. «Вот, посмотрите этот образец». Сиру взял книгу и просмотрел оглавление. Все шесть глав были о разных новых религиях, которым и была посвящена книга. Он решил поочерёдно просмотреть все пояснения к ним, однако тенти-каранкай среди них не было. На первой странице гранок стояли цифры 91. Но когда он нашёл эту страницу, то обнаружил, что её занимает не имеющий никакого отношения к секте фотографии горного отшельника Ямабуси. В грамках текст шёл в два столбца, а здесь в один. Из-за того, что убрали одну главу, книга не стала тоньше, потому что два столбца заменили одним. Действительно, главы от Энди Каранкай в этой книге нет. Это потому, что на меня оказали давление. Я вынужден был заменить текст из двух колонок на текст в одну колонку, благодаря чему мне удалось добиться издания книги. Что за давление? На меня оказали давление из фирмы, связанной с производством пластинок. и я немного перепугался вероятно среди верующих числилась одна из их звёзд такое часто бывает нет редко мураками сам вы вероятно читали эти гранки и каково ваше впечатление и дима постарался побыстрее замять разговор о фирме громзаписи хотя я никогда не был под бомбёжкой та сцена произвела на меня жуткое впечатление И Дзима прищурился. Хотя всё было написано от третьего лица, в последний момент я заменил его на первое. Мне показалось, что это происходит не с Тарутака Кагаяма, а со мной. Ого. И вам это не показалось странным? Разумеется, но как-то так получилось. Например, там, помните, описывалась железнодорожная катастрофа. Да, утвердительно кивнул Сиро. Эта сцена тоже произвела на него глубокое впечатление. Это было на самом деле. Описание этой катастрофы имеется в дневнике Таротака Кагаяма под датой 21 октября 1949 года. Я проверял по газетам. Вам это не кажется странным? Ведь двое других, ехавших на том лёгком грузовичке, скончались на месте. и если бы такого описания не оставил сам тарута кагаяма автор не стал бы об этом упоминать у сиру в этом не было ни малейшего сомнения но как такое произошло спросил сиру и тут иидзима широко открыл глаза и подался вперёд почему вы не верите ведь вы об этом ничего не знаете за мысилой этой книги родился полгода назад а Терутака Кагаяма умер ровно за год до того. Значит, его уже нет в живых? Сиру смирился с этой мыслью. Его познания о сектах были очень скудными. Особенно о мелких новых религиях он знал совсем мало и не обратил бы никакого внимания на сообщение о смерти основателя одной из них. Ведь когда он обнаружил в подвале молельного зала Тенти Каранкай бронзовую статую, то ничуть не удивился, что она изображает наставника секты. После смерти он стал богом, и тогда изготовили бронзовую статую. Будь он ещё жив, её бы не было. И тут Сиро вспомнил, что было написано в гранках. Вы использовали какие-то материалы, автором которых являлся Тарутака Кагаяма? Нет, их не существует. Нет? Он ничего не написал. написал Крик с небес. Но сколько я ни искал, в нём нет ни малейшего упоминания ни о железнодорожной катастрофе, ни о воздушных налётах, ни о пребывании на горе Харайдзисан. Возможно, автор получил информацию от его приближённых. Это совершенно невозможно, прежде всего потому, что этот человек замыслил рукопись, не прибегая к помощи Тэнти Каранкай. Однако, если поискать Вероятно, найдётся парочка готовых к сотрудничеству. Сиру вдруг почувствовал себя одураченным. Он не понимал, зачем ведёт эту беседу. Неужели после смерти основателя не осталось никаких материалов, никаких единомышленников? На чём же тогда основывался в своих записях автор? Не имея никаких конкретных доказательств, он подумал: Не следует ли ему услышать обо всём непосредственно от автора? А что рассказывал тот человек? Какой человек? Тот, который написал эту рукопись? И Дима посмотрел куда-то за спину Сиру, вероятно, что-то там увидел. Сиру невольно тоже осмотрел чайный домик. На грязной стене был наклеен портрет какого-то артиста с его автографом. Идзима замер, уставившись в одну точку. Сиро почему-то стало не по себе. Что случилось, Идзима-сан? Сиро прикоснулся к руке глубоко задумавшегося Идзимы и легонько потряс его. А? Ничего не случилось, сказал Идзима и покачал головой, давая тем самым знак, чтобы Сиро не волновался. Нет, нам неизвестно, чем руководствовался человек, написавший этот текст, и, вероятно, мы этого никогда теперь не узнаем. Неизвестно, чем занимался, и Дима не сводил глаз с книги. Да, хотя я даже подавал заявление в розыск. Когда примерно исчез автор этих грамот? В конце сентября. Нет, в среднюю декаду. Что могло произойти? Сиру инстинктивно подавшись вперёд, снова откинулся на спинку дивана. Постепенно он начинал понимать, почему иидзима заинтересовал его рассказ. Моцуока исчез в конце августа, следовательно, время их исчезновения примерно совпадало. У него появились подозрения, нет ли какой-то связи между исчезновением Моцуока и исчезновением автора рукописи. Идзима считал, что между ними существует какая-то связь, несомненно, поэтому он и захотел встретиться с Сиру. Значит, Идзима-сан, вы тоже пытаетесь отаскать этого человека. Идзима утвердительно кивнул и поднял голову. Его взгляд излучал силу духа. Да, разумеется, решительно сказал он, видимо, считая, что в глазах человека, оказавшегося в такой же ситуации, Он должен проявить решительность. Это же близкие нам люди. Они сидели друг против друга не более 30 минут, но Серу показалось, что за это время морщины на лице и идимы стали более глубокими. Он показался ему старше, чем при первом взгляде. Пожалуй, ему было уже за 40. Это написала моя жена. Вначале Сиру не вполне понял смысл сказанного. Ему показалось странным, что он без всякой связи вдруг заговорил о своей жене. Ваша супруга? Моя жена в деловых кругах была довольно известным репортёром. Сиру даже не скрывал, насколько его удивило, что автором текста является женщина. У него создалось твердое убеждение, что автором был мужчина, поскольку стиль был типично мужским. Жена, оставившая маленького ребенка и исчезнувшая в неизвестном направлении. Сира сочувствовал сидящему напротив удрученному и Эдзимы, но одновременно понимал, что в голове у него начинает вырисовываться более ясная картина. Почти одновременно исчезли три человека. Мацуоко, телезвезда Акико Кану и журналистка Эйко Эйдзима. Если удастся отыскать, что их объединяло, он неизбежно получит в руки ключ. День, когда Мацуоко вышел из дома, был точно известен. Это было воскресенье 27 августа. Если верить словам Миюки, все было очевидно. Просмотрев перед ужином передачу с участием Акико Кану, Он о чем-то вспомнил и выскочил из дома. После этого он несколько раз звонил, а потом окончательно исчез. А Кико Кану, проведя в тот вечер последнюю передачу в прямом эфире, тоже исчезла. «А когда пропала ваша супруга?» – спросил Сиру, чтобы нарушить молчание. Его не устраивал ответ «середина или конец сентября», ему нужна была более точная дата – Попробую припомнить. Сдавленным голосом вымолил Ии Дзима и начал рассказывать об обстоятельствах исчезновения его жены. 28 августа жена сказала, что уезжает собирать материал для статьи. Изредка она звонила домой. Заботу о ребёнке она поручила моей матери, которая живёт вместе с нами. Я был с головой погружён в работу, поэтому перекидывался с матерью только парой фраз. И зима прервала рассказ. Его невидящий взгляд блуждал в пустоте. Он так и не дал ответа на вопрос сиро относительно точной даты исчезновения его жены. Дело в том, что точно я не знаю. Она намеревалась вернуться где-то в августе, но в сентябре, когда я закончил работу над рукописью и принялся за грамки, связь с ней прервалась. Поскольку она исчезла во время поездки для сбора информации, точную дату исчезновения он назвать не мог. Вот оно что. А вы не помните дату последнего звонка? И Дима достал из сумки записную книжку и, посмотрев исписанный мелкими иероглифами листочек бумаги, задумался. Точно, это случилось ночью 26 сентября. Откуда она тогда звонила? из Ногоя, сказала, что находится в бизнес-отеле. Поскольку Мацуоко и Акико Кану пропали 27 августа, то исчезновение Эйко и Эдзиму ровно через месяц несколько нарушало картину. Между ними должна была быть какая-то связующая нить. Почему все трое исчезли почти одновременно? «А где вы обнаружили гранки, которые должны были быть у моей жены?» — спросил Эдзима. «К северу от Хамаматсу имеется городок под названием Идаира, где находится молильный зал секты Тенти-Каранкай». «Значит, моя жена из Нагоя решила отправиться туда?» «Видимо, так». «Очевидно». Имеющихся в ногое материалов о деятельности Тэнти Кранкай было достаточно для того, чтобы она решила посетить этот молельный зал. Вероятно, потому у неё возникли какие-то сложности, и Эйко и Дзима решила оставить гранки в этом храме. Она решила спрятать их в подвале среди хранящихся там христианских статуй. Несомненно, Мацуока извлёк часть рукописи из руки одной из статуй. Стоявший на столе кофе совершенно остыл. Он глотнул невкусного напитка и отставил его в сторону. Вместо этого он сделал заказ подошедшей к ним официантки, и Сиру с Эдзима одновременно припали к стаканам с водой. И Эдзима держал в руке стакан с водой и некоторое время молчал. Вдруг на лице у него появилась самоучижительная ухмылка, и он приблизил лицо к Сиру. Вам известно такое понятие, как «стихийный автор» или «автор по озарению»? Сиру где-то такое уже слышал, однако, возможно, что он видел и слышал именно совсем иной смысл, чем тот, который сейчас вкладывал в эти слова и Эдзима. Понятие стихиины автор обычно означает загадочное явление, когда у человека, не имеющего прежде соответствующих знаний или опыта, вдруг, словно по озарению, рождается произведение, музыка или картина. Э кое, что я об этом знаю, кивнув в знак согласия, Сируждал, что и Дима продолжит развивать эту тему. Но вряд ли это то самое Нет, я прекрасно понимаю, что вы не верите, не принимаете меня всерьёз. Но как иначе можно это объяснить? Вероятно, Идзима хотел этим сказать, что по его мнению, тёрутака-когаяма вселился в тело его жены и направлял её руку. Сиру попытался вспомнить, что пришлось ему прочитать в одной книге об автоматическом письме. У одной женщины почти не было систематического музыкального образования. Тем не менее, повинуясь какому-то импульсу и помимо своей воли, она стремительно перебирала пальцами по клавишам. В неё вселился дух какого-то знаменитого композитора, и пользуясь её руками, он исполнил это произведение. Разве можно было бы объяснить это как-то иначе? Не произошло ли что-то похожее с Эйку и Идзимо? А ваша супруга что-то говорила об этом? Преждя она говорила, что нет возможности проверить, каким был этот человек на самом деле. По правде, она сама мне сообщила, что писала по озарению. В процессе записи первой половины жизни Тэрутака Кагаяма в неё переселялась его душа. Сиро не собирался насмехаться, но в его словах прозвучали шутливые нотки. Однако и Дима не уловил иронии и ответил совершенно серьёзным лицом. Именно так. Невероятно. Да, я же напротив, именно поэтому не мог отвергнуть эту рукопись, поскольку она оказывала на меня странное воздействие. Дело в том, что в других главах об основателях новых религий первая половина его жизни была совершенно обычной, только текст, написанный моей женой, был совершенно иным. Мне было жалко его выбрасывать. Однако под каким-то непонятным давлением извне Идзима не смог оставить голову проте антикоранкай. Сира очень волновала, откуда исходило это давление. Считается, что основатель секты Тэнте Каранкай Тэрутака Кагаяма умер год назад. Однако, было очень странно, что Гранки забивают информации, которая могла быть известна только Тэрутака. Вдруг Сиру стремительно приблизил вплотную лицо Кайдзима. А этот Тэрутака Кагаяма действительно умер? Когда Идзима ошеломлённо посмотрел на Сиру, на его лице появилось выражение сострадания Вы что, сомневаетесь? По-моему, это вполне естественно, разве нет? Когда точно он умер? Как раз в такое же время, год назад. А точную дату вы не помните? Когда я вернусь на работу, то поищу. Думаю, что у меня это где-то записано. Правда? Если вы не против, я мог бы позднее к вам заехать. Не стоит, я пришлю вам факс. Я был бы вам очень признателен. Сиру почему-то захотелось скорее узнать дату и причину смерти Терутака Кагаяма. Если он будет знать точную дату смерти, он сможет изучить газетные подшивки и выяснить, как все было. Сиру и Эдзима договорились постоянно поддерживать связь и разошлись. Проводив взглядом удаляющегося Эдзима, Сира в одиночестве направился в Эдзакая. На улице было полно баров с доступными ценами, а между ними мерцали неоновыми огнями модные заведения. Решив проверить, сколько у него при себе наличных, Сиро вдруг вспомнил о Миюке. Часть 10 Увидев наклеенное объявление о приглашении временных рабочих, Миюке зашла в Удонья, ресторанчик, специализирующиеся на блюдах из лапши удон. Но уже когда открыла дверь, в голове мелькнула мысль, что это место ей тоже не подходит. Хозяин заведения ей не должен отказать, но она сама решила, что сможет приступить к работе не раньше, чем через 3 дня. За стойкой суетился пожилой мужчина. На вид ему можно было дать лет 60, но в памяти Миюки при первом взгляде на него всплыло лицо её отчима. Выражение глаз было очень похожим. Недовольным изгибом губ он тоже напоминал отчима. Ей совершенно не хотелось работать вместе с человеком, вызывающим воспоминания об отчиме. Добро пожаловать, приветствовал он её звонким голосом, никак не соответствующим мрачному выражению его лица. Успокоенная этим, Миюки присела за столик. Был только час дня, но она уже страшно проголодалась и не раздумывая заказала какое удон, только потом посмотрела на висящее на стене меню и проверила цену. Блюдо было недорогим. Желание работать у неё пропало, только чувство голода становилось всё сильнее. С раннего утра она ничего не ела. Поскольку обеденный перерыв заканчивался, служащие близлежащих учреждений группами по 3-5 человек возвращались на рабочие места. Оглянувшись, она поняла, что в заведении остались только она и ещё какой-то служащий. До пив до последней капли всё, что ещё оставалось в его миске, он поднялся из-за стола. Убрав под стойку чек, по которому платил служащий, хозяин заведения фартуком вытер руки, потом принёс и поставил перед Миюки миску с лапшой. Она на вкус оказалась неплохой. Кипятка было налито в меру, ровно столько, как любила Миюки. Оставшись одна в этом заведении, Миюки почувствовала себя страшно одиноко. Хозяин собирал оставленные посетителями миски и тряпкой вытирал столы. Наверное, ужасно делать всё: от приготовления пищи и уборки столов до расплаты с клиентами. Хотя у него есть короткий перерыв после обеда, но он нуждается в помощнике. Однако при этом почасовая оплата очень низкая. Пожалуй, мне это не подойдёт, пробормотала себе под нос Миюки, перестав шевелить палочками. Это был первый день поисков работы. Как ей посоветовали раньше в конторе по трудоустройству, куда она обратилась, с сегодняшнего дня следовало отдать дочку в ясли. Поскольку она попадала в одну категорию с матерями, потерявшими супруга, она обладала большими преимуществами. Миюки с утра ходила с рекламной газетой в руках, и четвёртым местом оказалось это удонья. Так как она не доверяла газетным объявлениям, то решила почувствовать атмосферу кожей. Нельзя устраиваться сразу в то место, которое тебе просто понравилось, пока не поговоришь с нанимателем. Под видом обычной посетительницы она заходила в разные заведения, но почти сразу чувствовала себя там неуютно и стремительно уходила. К сожалению, это регулярно повторялось. Она находила для себя отговорки: то почасовой заработок слишком мал, то атмосфера заведения очень мрачная. На самом деле ей просто не хотелось работать. И как не пыталась она сама себя переубедить, Всё было напрасно. Причина была в том, что хозяин заведения напоминал ей отчима. Миюки украдкой вгляделась в лицо хозяина удония, чтобы понять, что же в нём так напоминало ей отчима. Постепенно её первое впечатление изменилось. Хозяин казался исключительно добродушным старичком. В яслях дочку можно будет оставлять с 9 утра до 6 вечера. Это значит, что работать она сможет только в этих временных рамках. Но даже в такой удонье должно быть рабочей руки больше всего требуется в обед и вечером. Работая по вечерам, она не будет успевать забирать дочку из яслей. И тогда остается подрабатывать по три часа в дневное время. Доход от такой работы за день не составит и трех тысяч йен. Это крайне ничтожная сумма для того, чтобы прожить матери с ребёнком. Вряд ли мне удастся переехать к Сиру, эта мысль неоднократно её посещала. Она понимала, что жизнь её стала бы легче, если бы заботы о еде, одежде и жилье взял бы на себя мужчина, на которого она могла бы положиться. Миюки мечтала, чтобы Сиру признался ей в любви. Она не питала к нему неприязни. Миюки испытывала к Сиро добрые чувства, но это нельзя было назвать любовью. Ей не довелось по-настоящему любить мужчину прежде, и сейчас не верилось, что в жизни ещё встретится такой человек. Казалось, она не имеет никакого представления о том, что же это за чувство такое любовь. Тем не менее, сделая сейчас Сиро ей предложение, она, пожалуй, без колебаний согласилась бы. Если бы ее страстно попросили, Миюки смогла бы, сохранив гордость, переехать в дом мужчины и быть на его обеспечении. Но сама она ни в коем случае не попросит об этом. По милости судьбы, Миюки с ребенком пришлось обратиться за помощью. И если бы мужчина выгнал их, появись у него другая девушка, это означало бы, что Миюки наступила дважды на одни и те же грабли. Сиру холост и при деньгах. Не может быть, чтобы он не пользовался популярностью у женщин. Да и вряд ли он добродетелен настолько, чтобы жениться на женщине с ребёнком, от которой сбежал муж. В ту ночь, когда они остановились на источниках Юя, Миюки предполагала, что отдастся Сиру, если он будет силой склонять её к близости. Однако он продемонстрировал полную нерешительность. А может, в душе он уговаривал сам себя сделать первый шаг: "Не спеши, один опрометчивый шаг, и ты взвалишь на свои плечи ненужное бремя. Первым делом ты должна найти свой путь, чтобы самой обеспечить себя, не полагаясь на других, сохранять гордость, оказавшись в таком положении". Это было удивительно даже для неё самой. В тот же момент Миюки случайно остановила взгляд на лежавшем на самом краю стола журнале женских комиксов. Он был открыт на странице объявлений о наборе персонала. Объявляется набор девушек хостес. Это предложение первым бросилось в глаза, и хоть речь шла о хостес услугах, в голове никак не возникал образ привлекательных девушек. В чьи обязанности вменяется гостеприимное обращение с клиентами на разного рода мероприятиях. Несложная работа, с которой кто угодно справится. Миюки в целом представила себе к рукообязанности. Если ты молодая девушка, то всё в порядке. Почасовой заработок от 5000 йен. Получается, что если работать по 6 часов в день, то, даже с учетом отдыха по субботам и воскресеньям, за месяц можно заработать не менее 500 тысяч йен. Гибкий график работы. Многие заведения начинают работу после обеда, и гибкий график – это несомненный плюс такой профессии. На той же странице журнала одно за другим шли подобные предложения трудоустройства. Работа для девушек в сфере услуг, гостеприимство, большая зарплата. В каждой колонке дано краткое описание места и контактный телефон. Миюки украдкой от хозяина выдрала нужную страничку и спрятала в сумку. У неё сильно забилось сердце. Где-то в душе теплились предчувствия того, что когда-нибудь такой день настанет. Миюки была на грани паники в поисках способа сохранить свою женскую гордость. Финансовая независимость, пожалуй, и является одним из таких способов. Материальное положение Миюки было крайне тяжелым. Если заплатить кварплату за этот месяц, ее фонд оскудеет еще на 200 тысяч йен. А раз так, то и на переезд может не хватить. У неё не было времени на то, чтобы колебаться, терзаясь по поводу своей женской гордости. Миюки, расплатившись с хозяином, вышла. На торговой улице было не очень людно, и здесь, где почти начиналась проезжая часть, вывески у увеселительных заведений уже начали гаснуть. Дрожь в теле постепенно прошла, и походка стала лёгкой. Медленно проведя рукой по волосам, Миюки направилась к ближайшей телефонной будке.